не о чем жалеть прошло почти полгода с тех пор как мы вошли в эпицентр мне еще не приходилось оставаться тут так надолго я скучаю по своему дредноуту по трассе 1969 мне жаль что я уже никогда не увижу старину ффрэнка и паромщика жака что не смогу купить зонт и забросить его на гремящий дуб а больше у меня ничего не осталось там за бетонной стеной кордона так что когда полковник сказал что я больше не вернусь туда я только пожал плечами Я остался на территории Штиля. Тут у меня было дело, в важности которого я сомневался. Но я остался. Сабжа похоронили на другом краю территории Штиля. Там, где ее граница, ближе всего подходит к опушке Красного леса. Чертовски красивое место. И за последние несколько месяцев не было дня, чтобы я сюда не пришел. Небольшой серо-коричневый могильный камень с именем и датами. Самуэль Каннеген, 1967-2007. Проводник. Придя сюда в первый раз, я стоял и думал, какого черта не могу заплакать, завыть, как тогда, над могилой Буги. Но в этот раз все было иначе. Я не чувствовал горечи утраты. Наоборот, испытывал что-то сродни облегчению. Я ведь знал, что Сабж болен, что он уже на пороге смерти. Я знал это еще тогда, на трассе 1969, и вряд ли можно было найти лучшее место для его могилы, чем здесь, на краю территории Штиля, куда в солнечную погоду легко достают тени, от деревьев красного леса. Так уж вышло, что я узнал настоящее имя Сабжа только у его могилы. В этом тоже есть какая-то неправильная закономерность. Я приволок из диспансера кресла и часто сидел здесь с ноутбуком. Почти вся эта рукопись написана под шелестящий монолог прекрасного и ядовитого леса.